В ушах зазвенело от неожиданной тишины. Совсем забытая, она оглушала хуже барбадного боя.、Но、вдобавок здесь было удивительное тепло. От огромного конского тела веяло жаром, как от печки. Налег предвился к гонидой поближе и загнулся, прижимаясь спиной к податливому брюху. Разумеется, для них двоих места под шкурой не хватало, и его и лошадиные ноги торчали наружу. Впрочем, в меховых штанах не замерзнешь. Да и кобыла надо думать не простудиться. Измученная скотина дышала ровно и не шевелилась. Наверное, уже дрыхла, как бейбак. Она не чувствовала, как шкура все сильнее прижимается сверху. Видимо, буря наметала на усталых путников изрядный сугроб. Ну и ладно, только теплее будет. Сид гони дой задохнуться не даст. Лошадинное тело ему Надеж закрыл глаза и почему-то увидел танечку из зоопарка. Но «Ну, рассказывай, строго спросила девушка, как гулял, с кем спал. С лошадью, честно ответил Середин и провалился в объятия Марфейя. Проснулся он от непривычного ночного кошмара, а от того, что ветер сорвал шкуру. Навернул ее сумки и заполоскал, как флагом. После тихого сонного тепла холод и рев ветра показался вовсе нестерпимым. Гнидая, отбросив мордой щит, вскочила, возмущенно заржала. Олег тоже поднялся, передернул плечами. Буран бушевал вовсю, неся по ветру плотную пелену снега, которая сразу выбелила и лошадь, и человека. Было светло. Сказать точно, сколько они проспали, Середин не мог. Может несколько часов, а может и сутки. С одной стороны, есть ему пока совсем не хотелось. С другой, он отлично выспался, что, учитывая минувший день, за пару часов было бы трудно. А ты как, подруга? – просил Ведунг недую. Кабыла сердито тряхнула мордой и заржала. Понимаю, поймал ее за повод Олег. На человеческом языке это означает завязывай с этим штормом и сватываемся. Да тут есть давать тяжелых вопроса. Во-первых, смогли ли наши уйти, и во-вторых, как это сделать? Коняга снова подала голос. Хватит ругаться, мне тоже не сладко. Посматривая по сторонам, видун понял, кто раскопал их убежище. Снежные барханы из высоких, почти непреодолимых, стали низкими, чуть выше колена. В такие вот непогоды не зароешься. Давай, кому лучше прокатимся, укромное место поищем, предложил он и решительно затянул подпруги. Со всеми вещами лошади было тяжелее, чем обычно, но опять же и теплее. Олег пустил ее плавной трусцой. Навигатор метясь в направлении Алима или просто на запад. Ветер яростно выил, мягко пинал то в спину, то в бок, то в грудь, но по ровной замерзшей степи внедая шла довольно ходко. И середины ужес от попавшего зашиба снега подумал, что по такому пути обоз должен катиться как по шоссе. Было бы желание, если они смогли бы уйти за пределы бури. Тогда и вовсе все хорошо. Впереди в нескольких шагах проявился высокий темный силуэт. Олег придержал лошадь, прищуриваясь, наклонился вперед. Встречный всадник подъехал, так же медленно и тоже наклонясь. Малахай, точь-в-точь, точь, как у Олега. Глаза так же прищурены, такие же тонкие длинные усы. Отражение, что ли? Лошадь сделала еще шаг. Средин различил ворот стеганого халата. Половец! Ведон выхватил саблю, тут же рванул. Степняк отшатнулся, мелькнул его прямой меч. Налек отмахнулся, попытался нанести укол. Послышался заглушивший бурю металлический звон. Клинок отлетел в сторону. Ведон качнулся. отклоняясь от возможного встречного удара. Гнидая, почувствовав, его движение тоже отошло. И когда Олег выпрямился, никакого противника перед собой не увидел. Только несущийся в воющем ветре снег. Кова! Он оглянулся, опасаясь удара сзади, пятками подогнал кобылу вперед и натянул левый повод, заставляя ее описывать круги. Ничего, только белая рыхлая пелена. Так же неожиданно, как и в прошлый раз, справа показался конский хвост, круп. Олег качнулся туда, выбросил саблю, мететь в спину, но усчитил жесткое препятствие, похожее на спине врага висел щит. Алый барин! услышал он грозный возглас.、В、садик повернулся боком. Развлечимый сквозь бурю только как серый силуэт, гневаясь, скакнула вперед, и половец снова исчез, на этот раз навсегда. Но свое подлое дело сделал. Теперь Ведун совершенно не представлял, в каком направлении нужно двигаться. Оставалось одно — найти укрытие. Увы, Олег крутился среди хлещущего ветра несколько часов. Но ничего подходящего выискать не смог. Холод, несмотря на теплую одежду, стал добираться до тела. Но вдобавок хотелось спить, да и голод начал давать о себе знать. Бедун спешился, достал торбу, сипанул в нее зерна, повесил гнедой на морду, полез в суму за салом и тут заметил, что вокруг происходит нечто странное. Воздух вдруг стал прозрачным. не настолько, как в обычные дни. С неба непрерывно сыпались крупные хлопья, но ветер уже не гнал их плотной непроглядной стеной. Ветер раскололся на множество вихрей, которые танцевали, изгибаясь, словно на дискотеке. Но самое невероятное: вихри один за другим начали наклоняться, складываться пополам, падать на землю, кататься по ней. продолжая причудливо выкручиваться. Рука ведуна вместо сумки потянулась к щиту, пальцы крепко сжались на рукояти, а губы прошептали: "Белый змей". А, -а, -а, -а один из вихрей метнулся вперед, упал, сложился пополам и резко выбросил свою верхушку в сторону человека. Налегов скинул щит и выдернул саблю. Крест на руке запульсировал нестерпимым жаром, и ничего не произошло. Бедун медленно опустил щит, выглядывая над верхней кромкой, и увидел огромного дракона. Белый змей имел красивую клыкастую голову в вычурном китайском стиле. Кружающиеся вихрем бесконечное тело диаметром метра три. и очень грустный взгляд, которым он вперился в свою жертву. — Поговорим, — сглотнув от неожиданности, предложил Олег. Место ответа змей кинулся вперед. Средин еле успел присесть, вскидывая щит. Нижняя чалюсть дракона разбилась в куски об окантовку. Вверх головы пролетел дальше, ударился в землю и превратился в плотный сугроб. Я же предлагал поговорить. Облегченно рассмеялся Ведун, но тут по земле опять прокатились вихри, всасывая снежинки, подтянулись, ставили точно на такую же, как и прежде, голову, а пульсирующий жаром крест напомнил, что Ведун имеет дело с нежитью. На нежить обычно умирает с очень и очень большим трудом. Дракон снова метнулся вперед, чтобы опять разбиться о щит. Но на сей раз удар был такой силы, что ведун не просто упал, а отлетел на несколько шагов. Электрическая сила! Поднявшись, рванул слабый воздух, Олег. «Ну, должно же быть у тебя слабое место. Грустно глядя с высоты в три человеческих роста, Дракон качнулся из стороны в сторону, А потом верлеско обрушился вниз. Бедун вскинул навстречу клинок И без малейшего усилия прорубил Нижнюю челюсть от начала и до конца. Но вся снежная масса рухнула на него, Больно впечатав в землю, Забив глаза, нос дали рот, Заполнив всю одежду изнутри. Перед глазами поплыли алые круги, Человек, с трудом отпихивая снег, повернулся на живот, прокашлялся и с облегчением сделал глубокий вдох. Поднялся на четвереньки, немного продышался, потом повернул голову наверх и увидел грустное белое создание, созерцающее эти мучения с высоты третьего этажа. В следующее мгновение дракон снова кинулся вниз. Буран продолжался. Ветер подхватывал падающие с небес снежинки, разгонял их словно стрелы, уносил куда-то в дальние края, а вместо них приносил другие, точно такие же, и катил их по снегу, складывая высокие белые барханы. Между двумя такими горками, склонив голову к зажатому снегом телу, стояла огнедая лошадь. Именно ее Олегу было жальче всего. Привыкшая к полным яслям и душистому сену, навьюченная сторбой на морде, как она выживет в уморозной зимней степи? За себя ведун ничуть не беспокоился, ведь ему было тепло и покойно, и вроде бы даже сытно. Во всяком случае, голода он больше не ощущал. Поддёрнув подол. и, осторожно переступая через снежные заносы, к нему подошла высокоостроенная женщина с бледным, четко обрисованным лицом, словно вырезанным мастером из слоновьей кости, тонкий точеный нос, туго обтянутые кожей скулы, глубоко посаженные черные глаза, уши скрыты копной пышных смолистых волос. — Здравствуй, ведун Олег. Еле заметно сместив уголки губ, улыбнулась она. Над ее ладонью взвился вихрь, вспыхнул и сложился в легко различимое очертание человеческого черепа, окованного серебристым металлом. Видение наполнялось карасками, обретало объем, однако череп продолжал меняться. Его очертания снова поплыли, как воск под лучами солнца. Верхняя часть провалилась, оставив пустоту. Стенки покрылись рельефным узором, и оказалось, что гостья держит перед ним небольшую серебряную чашу на короткой ножке. Но внутри, вспыхивая рубиновыми искрами, переливается тягучая жидкость. — И ты здравствуй, прекрасная Мара! — кивнул богиня смерти Олег. — Похоже, мне пора в новый путь. «Я все слышу!» Богиня отвела свой взор от чаши и шперила его в середину. «А разве я сказал что-то обидное?» «Нет!» — покачала головой женщина. «Нет! Я все слышу, ведун! Все, что только есть в вашем мире, и только ты называешь меня прекрасной!» «Не может быть!» «Только ты!» Вокачала она головой. По-разному меня люди колищут: темная божиня, ледяная богиня, погибель ледяная. Убийцей называют безжалостной и даже проклятой стервой. Едва только ты называешь меня прекрасной. Ты знаешь, как приятно женщине когда хоть кто-то ценит ее красоту. Теперь я навсегда стану твоим, напомнил Олег, и ты сможешь слышать это постоянно, целую вечность. Нет, не услышишь. Брезгливо сморщила губы богиня. Все, кто переходит Калинов мост, перестают поминать меня вообще. Согласись, Ведун, это странно. Смертные боятся меня, пока обитают в этом мире. Но совершенно перестают опасаться, когда переходят в моё царство, под полную мою власть. Почему? Может быть, ты слишком редко бываешь в своих владениях? предположил Середин. Да, у меня достаточно хлопот здесь, чтобы тратить время на тот мир, согласилась Мара. Эту землю я слушаю всегда, а свою очень редко. Хотя нет, свое царство я не слушаю никогда. Я правлю там, но мне нечего там делать. Окованная серебром чаша стала терять свои чертания, потекла с руки Мары белье с мороком и расставила. Что ты делаешь, красивейшая из богинь? Не понял Олег. Я слушаю, кивнула женщина. Тебя? Ты так красива, богиня, что, зная об этом люди, любой мужчина всегда стремился бы к смерти, лишь бы хоть миг созерцать твое лицо. Горячо заговорил Олег. Я сказал тебе об этом при нашей первой встрече и готов повторить эти слова. Ты невероятно красива, невероятна даже для богини. Да, качнула головой Мара. Я красиво вспоминая об этом почаще. Она развернулась и пошла прочь. А я растерянно развел руками лик. Если я заберу тебя к себе, это звалась через плечо богиня, то уже никогда не услышу твоих слов. Но мне нравится их слышать тебе, дон. Могу я позволить себе? одну маленькую слабость. А, -а, а Середин посмотрел на тело у ног гнедой, на богиню, опять на ложечку. А, а, а я что? Я что теперь? Призрак что ли?、М、да, совсем забыла спросить. Оглянулась Мара. Что сладче всего льется у твоего врага? Легкие прорезала нестерпимой болью. Судорожно сложила пополам. Налегко и ступленно закашлялся, перевернулся на живот, опять закашлял и, свергая из легких куски изрядно обтаявшего снега, поднялся на четвереньки, закачался. Перед глазами плыли розово-черные круги, никак не желающие складываться в картину окружающего мира. Но уже через миг он ощутил жгучий холод. И вместе с ним обрел способность к равновесию. Мамочка моя, да что же это было? Пробормотал Ведун, поднялся на ноги и первым же движением сдернул гнедой с головы торбу. Встряхнул, она была пустая. Ква. Насглотнул Олег. Это значит, сколько же я пролежал? Не себе чего. Но истину, милость прекраснейшая из богинь. Ни за от границ, ее маленькие слабости стоят целого мира. Он тряхнул головой, окончательно приходя в себя, огляделся, хотя кроме снежной пелены все равно ничего не увидел. Погладил гнедую по морде. Хорошая моя, испугалась наверное. Не бойся, мы с тобой не расстанемся ни за что. И тут в памяти его всплыл последний вопрос ледяной погибели. Слушай, подруга, а что сладче всего льется у нашего врага? И тут же замер, оцененный вспышкой озарения. Я знаю, родная, я знаю, как снять заклятие. Все, хватит бури, хватит. Но на Петра стрелил Папону, заставил гнедую лечь на ее караи. Перекинул стеганный прямоугольник через нее и себя, Прижал край коленом и, укрывшись так от ветра, Начал торопливо разрывать снег. Потом повыдергивал траву, обнажая твердую черную землю, Перевел дух, отполз к кобыле, расстегнул сумку, Достал из нее священную чашу суравы, Встал на колени, глядя в желтое нутро черепа. Нет ничего сладче, нет ничего сладче, подруга, нежели пролить кровь своего врага. Он закатал левый рукав, выдернул нож и решительно полоснул кожу вдоль руки от запястья до локтя. Темная струйка выпирая из предплечья потекла в чашу, быстро ее наполняя. Голова закружилась. Олег тут же с общей силы согнул локоть. нащупал и пережал артерию. Умирать у его планы больше не уходило. Чаша запарила, распространяя неприятный сладковатый запах. Но Ведун все равно вытерпел минут пять, чтобы рана хоть немного запеклась, и только после этого взялся за чашу. Нет ничего сладче крови твоего врага. К тебе обращаюсь. степ раздольная. к вам Птицы, и звери земные, к вам черви земляные, к вам гады ползучие, и к тебе, белый змей, на вас проливаю кровь врага вашего ведуна Олега. Пусть проливается кровь врага на земли степные, пусть вымоят горечь полынную и слезы человеческие, пусть снова сделают ее сладкой и сытной, черной и плодородной, и для трав, и для зверей. И для тебя, белый змей. Всередин вылил кровь из чаши в приготовленное место с обнаженной землей и, откинувшись на гнедую, закрыл глаза, пытаясь справиться со слабостью от потери крови. Когда ведун снова пришел в себя, над попоной было тихо. Олег поднял руку, сдернул в сторону стеганой покрывала И невольно зажмурился от ослепительного солнца. Степь была не просто спокойна, она была светла, как в день творения. Ты почему спишь, Кабела? В восторге захохотал он. Ты посмотри, где мы живем! Гнедая фыркнула, тряхнула ногами, качнулась, поднялась. Олег перекатился на четвереньки, быстро разгреб снег. Видишь, что это такое? Это называется трава. Жри ее, пожалуйста, чтобы брюха не болело. Готов, Санидам? Навряд ли лошадь поняла его угрозы, но траву щипать начала, хотя по минутной мотала головой, дясь сказать, почему холодная. Середина строгал себе сало, сжевал ломтик за ломтиком, потом скатал попону, перекинул ее гнедой на холку и поднялся в седло. Часа через два скачки, спиной к восходящему солнцу, они миновали рощу, что подпирала пирамидальными тополями небо далекого полевую руку. Еще часов через шесть едва не попали в поросшую камышами низину. Сумерки застали середины в голой степи, но он кинул кобыле попону, себе взял шкуру, намотал поводья на руку и вполне благополучно переночевал. Никем и ничем не тревожимый, с первыми лучами солнца он снова двинулся на лосях и еще до полудня вышел к реке. Географию здешних земель Ведун представлял плохо, но подозревал, что речушек шириной около десяти метров тут не так и много, а потому двинулся вниз по течению. Вскоре девственный снежный покров, застилающий лед, Оказался перепахан тысячами ног, пришедших со стороны степи и повернувших вниз. Глаза залибило от множества ветчих и конских котышков. В середине перешел на голову. Им вскоре увидел впереди сверкающих доспехами всадников и множество телег бесконечного воинского аборда. Дуван. Ну, как ты ушел, воевода? Далее, в правду легче стало. Сугробы ниже пошли, уже и так проехать можно стало без табуна. Ну а как заместо бурана просто метель началась, то и вовсе вздохнули все. Да наказство исполнил, остановиться не дал. Только, как до рощи дошли, там и встали. Костров запалить в юго не дала. Но с собой дров припасли, а новый вечером и горячего поснедали. Из людей никого не потеряли. Так и воевода отвел глаза Захар. Раз и за всем то уследишь, тем паче вы будут атакую. И без того бед хватало, только мы разгребай успевай. Ну и помер с левую смерть несколько увечных, те, что совсем плохи были. Сами не покрывало поправить, ни на помощь позвать не могли. — Понятно, — поморчился Олег. — Больше никого? — Нет, остальные на месте все. Я, как ни погода-то улеглась, сам всех перечел, никто не отстал. Беняк твой и тот уцелел, негодяй. Полынянки не забывали, коженный день покормить его напоминали, воды дать. то ли не знают, зачем он тебе нужен, то ли недолюбливают в тайнах. Это хорошо, кивнул Ведон. Раненых, конечно, жалко, но я опасался хуже будет. А ты как воевода? Как сумел Булю в одиночку пережить? Олег подумал, потом затушил рукав и показал старшему длинный свежий шрам на руке. Мужик кашлянул. Любому понятно, что рана нерадная, ценой целью наносилась, но вопросов задавать не стал. Чем меньше колдовских дел касаешься, тем оно самому спокойнее. От первых телег да неслись радостные крики. Олег превстал на стременах, разглядел над головами едущих впереди товарищей, возвышающихся на берегу бревенчатой стены и тоже улыбнулся. Селезни! Похоже, Захар, мы и вернулись. Обоз выбрался на берег. К сумеркам докатился до развилки, от которой шли дороги в Сураву и на Кшень. Олег уже предвкушал горячую баньку и сон на печи, до которых оставалось всего несколько верст. Но ратники, не дожидаясь команд, начали выставлять обозы в круг, двинулись в лес за дровами. Вскоре на поляне заполыхали костры. Уставшие от долгого похода, воины резали баранов и целиком зажаривали их над огнем. Били песни, плясали, тискали девок. Веселье длилось до поздней ночи, причем без единого глотка хмельного. Выпить-то оказалось хмельное, еще в степи, все до последней капли. Постов старший выставили в четверо меньше обычного. Причем сторожить оставили мальчишек помоложе, тех, кому в походе не очень-то и доверяли. Хотя, с другой стороны, чего на родной земле бояться? Ну, случится, может, всякое. Так для того караульные и стоят, но и перестраховываться тоже ни к чему. На рассвете радники, опять же, прощаться и собирать вещи не стали. Перекусили остатками вечера невапира, после чего начали потихоньку собираться на краю лагеря, возле почти пустой телеги, на которой осталось всего несколько капустных котенок. Середин, которого ничем не предупреждали, тоже придвинулся поближе, но уселся все-таки в стороне, кинув щит. возле монолитного колеса Арбы с войлоком и привалившийся к ней спиной. Наконец толпа всколыхнулась, зашевелилась. Детану телегу забрался кожемяка, скинул шапку, он поклонился на три стороны и громко спросил: «Верите ли вы меня, люди, али иного дубанчика избрать хотите?» «Люба, Люба!» разрозненно отозвались из толпы. Не первый год тебя старый знаем, Дувань, тебе верим, чайникенька кривоглазий. Кожевник переждал, пока люди отсмеются по поводу неведомого киньки, кашлянул, вытащил из-за пазухи несколько бельстяных лент, снова поклонился. Слушайте меня, люди, счел я ныне, на Дуван нами взята была юрт. Двадцать три малых да пять больших. Скатала шедимит семь сотен еще пять. Потарые вещи три по девять сотен в каждой да еще семьдесят на нынешнее утро. Коль никто больше ни одно не сожрал, как не оголодал никто с позоранку? Видал, видал, Сабышкинич твоя тупка строгел, зарали из толпы, а косточки тайно под телегу отбрасывал. Да сам ты Кость отбрасывал. Возмутились с другой стороны, замахали руками. Кто-то засмеялся, кто-то начал угрожать. И только Кожемяка невозмутимо сообщил: "Собышки нечаянно и сам с честь попытался, но、да、оказалось, он вчараш не добивает. А то на Кость походный списывается, а у него не отнять. Вот так слыхал." Хотел косточки от того белые были, а не желтые? Я сейчас у тебя самого косточки посмотрю. То, что начиналось шуткой, грозило перерастить в драку, но смутианов быстро утихомирили, да бы не мешали слушать Дуванчика. До успеха железного взяли мы на полохцах тридцать две кольчуги, до семьдесят три брони дощатой. Семь кольчуг мало порченых и порченых дощатых броней восемнадцать шеломов в числом три сотни без двух шапок, а прочие шапки, халаты и штаны и иное я за раз к прочей рухлиде приписал, каково яж одиннадцать восков загрузилось, мечей больших взяли три сотни и еще семь, секачей разных две сотни и еще сорок два. Ножей малых — шесть сотен и пятнадцать. Топоров разных — девяносто штук. Зерна, корней всяких, докочанов、да、взяли без счета. Да без счета ее ставили, потому как скотине по дороге почитай все и скормили. Девок разных добрых — сорок пять. Баб обычных — два десятка. Детей годных — тридцать одного. И одного же хана увеченного тоже взяли. Упряжи, сидел, нагрузили семь восков. Точно счесть не смог. Однако же гружено одинаково. От того мыслю восками и делить... Перечень добычи длился еще довольно долго. Железные прутья и станины, скребки, шкуры, кашмы и попоны, ковры и посуда. Олегу это очень быстро надоело. Однако ратники слушали, затаив дыхание, словно вещего старца. А еще в кочевье свободили мен сорок одного невольника с разных мест. Опустив грамоты, наконец-то закончил кожемяка. Накошт их по обычаю приняли, а ныне должны до весны приютить, дабы те по сухой дороге до дома обратиться могли. Рухлять у них ныне есть, не голые. Дабы и втягость никому они не стали, прошу у сход милостью своей по два барана на каждого отделить, да поножу ладному и покошме для сна. Кто приют им даст, тому и скотина достанется. Любо, Любо, хоть и не без особого энтузиазма, но согласились воины. Грех землякам в беде не подсобить, всем люди русские не уставим. Быть по сему, кивнул Кажемяка. Ну, а ныне с долей воеводы нашего нам определиться должно. Олег вскинул голову. Происходящее внезапно показалось ему интересным. Воеводе по обычаю нашему десятина всегда полагается, дабы и за хлопоты ему отплатить, и расходы вернуть, и зачин ладнее одобрить. Десятиной у нас коней сочтется семь десятков с небольшим. Довец до две сотни, Доброня, дадибок до четыре, две бабы, детей три, рухли дивозок. Однако же, ведомо мне, воевода наш сильному свою руку хана половецкого желал. Он, понятное дело, хоть и поколечен, все-таки маленько. Ансародичи за него выкуп спросить можно не малый. Тот не десятиной, а и тремя кончиться может. Поэтому спросить ход желаю. Согласны ли воеводе нашиму за хитрость, удачу и дело доходное хана половецкого без счета за десятину дать? Какая десятина? Кому лапутнику безродному? Послышался удивительно знакомый голос. Да какой он воевода? Чего он сделал доброго? Пред кочевьем за спины прятался, пока мы с половцами на живот добились. Попоследобра попортил в кочевье немало, а под конец и вовсе рать бросил, в бурю куда-то сховавшись. Гнать тебе надо бна, а не десятину давать. — Что? — возмутился в ответ Захар. — Ах ты-то, душегуб кровавый! Ты, ты в погоню метанулся, воеводу не слушая. Ты иродище из наших под мети половецки подвел, ты! Кто своей водой все чьюки нулся, все целы остались, а ты только мы наших троих загубил, товари! Происходящего далеко впереди Олегу было снизу не разглядеть, но судя по звукам, разгорячившегося Захара, люди пытались выдержать. Что, что, скатишь лапотник? Где твой кузнец разубедный? От чего сходу не скажет, по что за нами не пошел, по что струсил? Толпа заволновалась, кручая головами, и в наступившей паузе Ведун четко произнес: "Отчего тебе объяснять, барану тупоголовому? То, что не кинется ты вперед, как щенок за костью обглоданный? Мы не спеша всей радию туда бы подошли, да копейным ударом без потерь." Степняков смяли, что из-за дури твоей мне тебя же, козла безрогова, пришлось внезапно и так из беды выручать. Да разве тебе шпана подзаборная, это понять удастся? Тут ведь умнее к улице быть надобно, а у тебя, княжич, сиену никак и не получается. Ратники подались в стороны, образовав между Олегом и Кривой, И ватажникам живой коридор. Тот расправил плечи, Положил руку на рукоять меча. — Как ты меня называл, грязный лапотник? — Так ты еще и глухой, — изумился Середин. По толпе пробежал легкий смешок. Княжич налился краской, как помидор, Рванул из ножен клинок. — Правильно! — Правильно! Улыбнувшись, поднялся на ноги ведун, подхватил свой щит и вытянул саблю. Все, поход закончен. Он больше не нуждался в сплоченной силе княжичей Ватаги, в ее мечах и броне. Теперь настало время вспомнить хвастовство у княжича, его наглость, надменность, кубок из ягодного тиса и откровенное хамство, которое он позволил себе минуту назад. «Считает ведуна трусом. Пусть докажет, что это действительно так». Княжич вытянул в сторону левую руку. Кто-то тут же вложил в нее щит. Быстрым шагом двинулся вперед. Шлема он не надевал. Олег-то уже не стал бегать к своим сумкам, скинул только на латник и шапку. «Судя по всему, сейчас все равно станет жарко». Дватажник, не замедляя шагов, метнул вперед меч. Ведун принял его на щит, сделал ответный выпад и тоже угодил калинком по умбону. Тут же последовал новый выпад. Княжич бил его из-за плеча с оттягом, нисколько не смущаясь, что выпады приходятся на щит. Видимо, рассчитывал быстро расколотить его и оставить Олега безоружным. но окантовка надежно стягивала дерево. Ведун, уловив моменты новой атаки, тоже рванул из-за головы, но рядом с приоткрытым щитом ватажника. Калинок едва не располосовал врагу лоб, но в последний миг княжич все-таки отправлянул, а по кольчуге кончик сабри чиркнул, не причинив видимого вреда. Чудом избежав смерти, ватажник отступил, прикрылся щитом. Двинулся по кругу, оценивая противника и придумывая новую тактику атаки. Налегковский на саблю открылся, словно начиная атаку, но удар нанес не клинком, а кантовкой в правый край вражеского деревянного диска. Противоположный край качнулся вперед, ватажник, как это обычно и бывает, набряк, совыправляя положение и переборщил. Крайчич тавыдвинулся слишком далеко вперед, открывая тело. Видно, он моментально сделал выпад. Но Гняжич отмахнулся мячом, опять закружился, злопоглядывая на чешетом. Ты думаешь, отдалять меня, кузенец? Ты лапотник безродный, меня бояринов в пятом колене. Чему ты бездомный, а не боярин? Ааа! Княжич скинулся вперед, с силой ударил ногой вниз в щито Олега, циркнул клинком по верху, но недо чего не дотянувшись, тут же отскочил. Бедуин ответным выпадом попытался уколоть его через верх, вывернув саблю, однако промахнулся. Потужник опять ринулся в атаку. Олег на предреакции, принимая удар ноги на фес сабли, плечо и колено. Но разогнавшийся враг не просто ударил его, а прыгнул выше, наступил на край щита, обрушился на ведунов сверху. Середин попытался ударить навстречу саблей, но та со звоном столкнулась с плечом, что-то больно резанула по уху, тело покачнулось от неожиданной нагрузки, и он потерял равновесие, падая куда-то в бок. Щит. врезался в мерзлую землю, вылетел из руки. Олег больно грохнулся на плечо, подтянул ноги, понулся наугад в нависающую массу, перекатился, скатил, взмахнул саблей, тола. Княжеч тоже поднялся на ноги, злобящий улыбнулся, окинул Олега взглядом сверху вниз и небрежным движением откинул в сторону щит. Вправо влево повел мечом. Всё будет честно, ла подник. Я тебя прикалю по всем правилам. Дабы ты за Калиновым мостом на обманы не жалелся, э, кузнец, поиграем? Он положил меч на сгиб локтя, замер, расставив ноги, вдруг движением предплечья резким отнёв вперёд. Олег еле успел отмахнуться. Княжич уронил клинок плашмяво вниз, ударил коленом, заставив стремительным взлететь обратно, толкнул вперед.、И、если б Олег не наклонил голову, то лишил бы уха. Меч холодно сверкнув опять упал, описал в руке полный круг. Замер стрелем к нему. Но в тот же королеска опустился на колено, всем телом утягивая клинок за собой. разгоняя его, направляя вперед. Олег поставил поперек саблю, отпрянул.、А、оружие уже лежало у веселого врага на плече. Что это ты не бьешься, ла-подник? Хоть помахай сабелькой твоей. Не так на убце похож станешь. Причеватажника дернулось вперед, высовывая колено коллегу в гору. И опять только хорошая реакция. И стремительная послушная сабля спасли ему жизнь. Лёгкость, с какой княжеч играл тяжелым килограммов на шесть мечом, напоминала непревзойдённое мастерство ворона, внушало ощущение безнадёжности и тоски. Ты чего примал, клапотник? Скажи чего-нибудь гордое, как ты бояринов сечу по воле своей посылал. как его муразу мучил. Будет теперь еще чего вспомнить. Да, пожалуй, и хватит. Меч подпрыгнул к небу, разогнался по сверкающей дуге, явно направляясь Олегу в живот. Бедун выставил саблю поперек, и от страшного стремительного удара она взмыла высоко к зениту, несколько раз крутанулась, и рухнула среди сгрудившихся повозок. Княжич засмеялся: "Ку-ку, улетела птичка. Не пахарем безродным с такими играть". Олег Глубоков вздохнул, принимая неизбежное, поднял руки к небу, к светлым облакам, уползающим куда-то на восток. Интересно. Что скажет прекрасная Мара на этот раз? Тихо пробормотал Ведун. Как там с ее маленькими слабостями? Если ты молишься богам, кузнец, то правильно делаешь, осклабился ватажник. Коли просишь о пощаде, то зря. Он опустил меч и с силой послал его вперед, метясь Олегу в живот. Ведун повернулся боком, втягивая брюхо. Клинок вырезался в тело не прямо, а по касательной, легко вспору в бархат бриганты. Раскрешетал по приклепанным снизу стальным чешуйкам. Привычным, многократно отработанным еще в спортзале движением, в середину пустил руки. Левой перехватил ватажника чуть ниже локтя и дернул вперед, заставляя потерять равновесие. А правой поймал его кисть. выкручивая в обратную сторону. Как всегда напоминал Ворон, запястью супротив всей руки не выстоять. А потому меч выскользнул у княжича, перекатившав в ладонь Олега. Бедонер резанул им в обратном направлении и падающий потомок боярского рода в пятом колене. Сам налетел горлом на острые лезвие собственного клинка. Ших! Голова покатилась дальше, остановившись в нескольких шагах, глазами к ведуну. На лице замерло выражение предельного изумления. Полусогнутое тело узорчатой брони тканулось плечами в снег, пару раз плюнуло кровью и вытянулось во весь рост, почти во весь. Олег поймал себя на том, что замер в книжной позе, по стойке смирно, удерживая меч перед лицом. Но он тряхнул головой, расслабился и кинул чужой клинок на землю. Ты чего натворил, лапотник вонючий? – завизжал другой ватажник, схвативший за оружие. Но его удержали сзади за руки, спереди заступил дорогу Захар. Они час набились. Княжить сам признал перед смертью. «Убью! Живьем зарою!» «Сейчас зароешь?» — согласно кивнул Олег. «Только саблю найду». «Только суньтесь, тотик, воеводе!» — пообещали в ответ. «Всех под лед спустим!» Пожалуй, княжич зря так много говорил, что пахарям и лапотникам с кузнецами воинским мастерством владеть не дано. «Забыл, наверное». За таких ворати каждый второй, если не более.